Глава четвертая. Что происходит и что делать дальше? «Настя?» Потрясенно воскликнула Оксана игоревна Следователи так и застыли на месте. Робот Игнасий сам едва не проглотил свое успокоительное. Соседка тут же бросилась обниматься, но Афанасий ее опередил. Он обнял маму за талию и крепко к ней прижался. Анастасия как-то неловко потрепала его по плечу. — Госпожа Никитина? — удивлённо произнёс Поплавский. — Да, — кивнула она. — А вы, собственно, кто? И что делаете в моём доме? — Но вас ведь похитили! — воскликнул Телицын. — Ах, вот оно что! — мама звонко рассмеялась. — Ну, господа, стоило ли раздувать такую шумиху из-за пустяка? Поплавский даже слегка побледнел. — Что-то я вас не понимаю. процедил он сквозь зубы. «На меня действительно набросились какие-то местные хулиганы», сказала Анастасия. «Они увезли меня в соседний поселок. Но, как оказалось, они лишь хотели подшутить над археологами. Когда они поняли, что перепутали меня со своей знакомой, мы просто посмеялись над этой ситуацией и, и мирно разошлись». «Так выходит, что никакого похищения не было?» спросил Телицын. «Говорю же вам, что нет». Анастасия оторвала от себя Афанасия и прошагала в гостиную. Парень удивленно на нее взглянул. Обычно после возвращения своих командировок она не была с ним так холодна. Может, просто озадачена происходящим? Точно. Наверняка причина в этом. Анастасия швырнула сумку на диван и плюхнулась рядом. «Это все досадное недоразумение, господа», — сказала она. «А я так устала с дороги». Может, вы уже оставите мою квартиру и дадите мне отдохнуть?» «А как же, Кемаль Маратович?» Удивленно спросил Поплавский. «А что с ним такое?» Нахмурилась мама. «Вы с ним не говорили?» «Профессор уверен, что вы находитесь в руках бандитов». «Да как-то времени не было». Нехотя призналась мама. «У него там столько дел, а я не хотела его отвлекать. Просто села в и прилетела в Москву. «Решили прервать командировку?» — спросил Телицын. «Да, я вдруг решила, что мне пора взять отпуск», — заявила Анастасия. Вот и вернулась домой, чтобы поговорить об этом со своим начальством. Она вдруг взгромоздила обе ноги на край журнального столика. Афанасий изумленно на нее уставился. «У меня вечно не хватает времени на сына», — продолжала мама. «Наконец мы с ним сможем съездить куда-нибудь вдвоем». Афанасий раскрыл глаза еще шире. Пару месяцев назад, в прошлые каникулы, они с мамой и дядей Кешей летали в Киргизию и отлично провели время, гуляя по живописным Тяньшанским горам, а после того отправились на Нептун, где проходил межпланетный кинофестиваль. Она что, этого не помнит? Тем временем Анастасия схватила его за руку и усадила рядом с собой. «Соскучился, небось, по мамочке». заявила она, грубовато трепля его светлые волосы. «Мой красавчик Афанасий!» «Ну, хорошо», — несколько смущенно проговорил Поплавский. «Рад, что все так благополучно закончилось. Сейчас мы вас оставим, но завтра жду вас в своем кабинете. Напишите нам заявление. Ну, в общем, уладим некоторые формальности». «Конечно, господин полицейский». Анастасия широко улыбнулась и вдруг подмигнула ему. Следователь отчего-то покраснел, как помидор. Криминалисты молча начали собирать свое оборудование. Вскоре гостиная Никитиных опустела. Лишь Оксана Игоревна не торопилась уходить. Игнасий выжидательно топтался у входной двери. «Насть!» — воскликнула соседка. «Как же тебе повезло, что все обошлось! Давайте праздничный ужин организуем. Отметим твое успешное возвращение!» «Ужин!» Глаза мамы радостно загорелись. «Конечно, любезная, давай! Только это... Я устала с дороги и все такое. Ты приготовь сама, а я пока душ приму». «Конечно!» Воскликнула Оксана Игоревна. «Приводи себя в порядок, а мы с Игнасием обо всем позаботимся». Робот понял, что уйти отсюда сейчас не получится, и с расстроенным видом всплеснул пружинными ручками. «Умница, Олечка!» Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Мама поднялась с дивана и потянулась, разминая мышцы. «Какая еще Олечка? Я ведь Оксана!» Сказала соседка. «Правда?» Откровенно удивилась Анастасия. «Боже, ну конечно!» Спохватилась она. «Какая же я дура! Все перепутала! Прости меня, Оксаночка!» «Да чего уж!» С улыбкой отмахнулась соседка. Мама сняла плащ и бросила его на диван. На ней оказалось короткое модное платье и огромное количество различной бижутерии. Ожерелье, цепочки, браслеты, массивные серьги. При ходьбе все это раскачивалось из винила. Афанасий ошарашенно на нее уставился. Он уже совсем ничего не понимал. Его мать никогда не носила платьев, предпочитая ему удобные джинсы и футболки. Она терпеть не могла украшения – Она никогда не позволяла себе расшвыривать сумки и вещи по гостиной, а тем более складывать ноги на стол. И она ни за что не забыла бы имя своей ближайшей подруги Оксаны. Что происходит с Анастасией? Оксана Игоревна, похоже, ничего не заметила. Она отправилась на кухню. Робот Игнасий последовал за ней, и вскоре они принялись греметь там тарелками и кастрюлями, весело что-то напевая Семья Никитиных, в отличие от многих других, не имела собственного домашнего робота. Мама Афанасия хотела, чтобы ее сын рос самостоятельным и сам мог справляться со всеми домашними делами. Поэтому парень хорошо умел готовить и даже частенько кормил завтраками своего дядьку, который обычно спал чуть не до полудня. Анастасия отправилась в ванную и забралась под душ. Афанасий повесил ее плащ, который он никогда раньше не видел, в шкаф в прихожей. Затем отнес сумку в мамину комнату. Здесь он не удержался и заглянул внутрь. Он увидел в сумке голографический паспорт, здоровенный кошелек красного цвета, туго набитый пластиковыми финансовыми карточками, упаковку жвачек, пачку мятных леденцов и огромное количество разных тюбиков, пузырьков и баночек с косметикой. Еще одна странность. Его мама раньше не любила жвачку и леденцы, а косметикой почти не пользовалась. Афанасий заглянул в ее паспорт. Он сам не знал, что ожидал там увидеть. Но ничего подозрительного в документе не обнаружил. Паспорт как паспорт. Ничего особенного. Мама вышла из ванной, и Афанасий быстро захлопнул сумку. Она появилась в спальне, закутанная в свой махровый халат. На ее голове возвышалась огромная чалма, скрученная из полотенца. А лицо покрывал толстый слой ядовито-зеленого питательного крема. «Ну что же ты тут торчишь, Афанасий?» Холодно произнесла она. «Иди уже к себе, поиграй там в машинки». «Или во что вы там, мальчишки, сейчас играете?» «Мама устала и сейчас будет отдыхать». «Конечно», — тихо произнес Афанасий. Анастасия плюхнулась на кровать и высыпала из сумки всю косметику. Она начала рыться в тюбиках и банках, а парень отправился к себе, не зная, что и думать. «Не на Фаня, как обычно, а Афанасий? И вообще, о каких машинках идет речь? Ему уже пятнадцать, а не пять лет». Он давно вышел из детсадовского возраста. Однако на этом странности не закончились. Оксана Игоревна приготовила настоящий праздничный ужин, подав на стол жаркое, пару тарелок салатов и шикарный торт с арахисовой крошкой. Мама заявила, что сидит на диете, и от жаркова отказалась. Хоть раньше обожала мясо. Зато она налегала на салаты, не уставая нахваливать кулинарный талант Оксаны. А потом, несмотря на диету, смолотила почти половину торта. И тут Афанасий окончательно уверился в том, что за столом сидит самозванка. У его настоящей матери была аллергия. Пару лет назад выяснилось, что она не переносит арахис, и с тех пор Анастасия не прикасалась к этому ореху. Он едва не выронил вилку от неожиданности и уставился на непрошенную гостью во все глаза. Первым желанием Афанасия было броситься на эту тетку и заставить ее во всем сознаться. Сидит тут, изображает его мать и мило щебечет с соседкой, в то время как настоящую Анастасию держат неизвестно где. Но он сумел сдержать свой порыв. Как возможно, что они настолько похожи? Эта женщина была точной копией Анастасии Никитиной. Вот только выражение ее лица иногда становилось каким-то хищным, да во взгляде не было ничего доброго. А так, просто идеальный двойник. Афанасий решил последить за ней. Ведь зачем-то она появилась в их доме. Может, он сумеет выяснить что-то, что поможет найти его мать? А там, глядишь, и дядя Кеша приедет. Уж вдвоем-то они разоблачат эту злодейку. Лжи Анастасия умело поддерживала разговор с Оксаной Игоревной. Да только говорила не о своих исследованиях и музейной работе, а о разных сплетнях, которые так любят печатать на новостных порталах. Она болтала о сериалах, о жизни актеров и музыкантов, О курортах других планет, о модных новинках и новых бутиках одежды, открывшихся в Москве. Настоящая Анастасия никогда не увлекалась подобными вещами. Оксана слушала ее, разинув рот, а Афанасия это все уже тихо бесила. «Так как там дела у дяди Хафиза?» «Как бы между делом?» – спросил он. «Отлично!» – и глазом не моргнула самозванка. «Он просил передать тебе привет». ну ну Колдун, живший несколько тысяч лет назад. Афанасий мрачно ухмыльнулся. Он хотел спросить у нее еще что-нибудь, но в этот момент раздался звонок в дверь. «Кого там еще принесло?» Нахмурилась лжи Анастасия. Она недовольно взглянула на Афанасия. «Ты... Как тебя... Афанасий! Ну-ка, сходи, посмотри, кто там пожаловал». Афанасий без особого желания пошел открывать. На пороге стоял Михаил Владимирович Одинцев, директор исторического музея и начальник Анастасии Никитиной. «Это правда?» Одинцев бесцеремонно вломился в квартиру, отпихнув с дороги Афанасия. «Она вернулась?» «Дрожайшая Анастасия!» Афанасия рта не успел раскрыть, а Одинцев уже вбежал в гостиную, подскочил к самозванке и начал порывисто целовать ей руки. «Как я рад!» – вопил он. «Как счастлив, что вы к нам вернулись!» лже Анастасия сначала слегка опешила, но быстро сориентировалась и начала жеманно улыбаться. «Ну, что вы!» — промурлыкала она. «Боже, как приятно, что меня так ценят!» Афанасий недовольно скривился. Ему уже порядком надоел этот спектакль. «Да как же вас не ценить, дорогая Анастасия!» — воскликнул Одинцев. «Вы же один из лучших наших специалистов! Я едва не спятил, когда узнал, что вас похитили!» По мнению Афанасия, этот дядька давно был не в себе. Михаил Владимирович давно разменял шестой десяток, но он просто обожал сплетничать с музейными старушками-экскурсоводами и рядиться в костюмы самых дурацких расцветок. Даже сейчас на нем плотно сидел ярко-розовый пиджак, из нагрудного кармана которого торчал платок желтого цвета. Макушка Одинцева давно облысела, но он отрастил длинные волосы за ушами и каждый день старательно зачесывал их наверх, чтобы прикрыть лысину. А еще директор музея терпеть не мог подростков и с Афанасием даже не разговаривал. Парень на него не обижался, он и сам старался держаться подальше от Одинцева. Уж больно странным был этот человек. — Ваше возвращение просто чудо! — воскликнул Михаил Владимирович. — И так вовремя! Завтра в Историческом музее Екатеринбурга состоится благотворительная выставка. Кто, как не вы, сможет выступить с приветственной речью перед нашими гостями?» Услышав такое, самозванка поперхнулась куском торта. «Какая еще выставка?» — выдохнула она. «Какой такой Екатеринбург? Какая речь? Да вы в своем уме!» Одинцев удивленно на нее уставился, прекратив целовать ей руки. Она тут же спохватилась и улыбнулась директору. «Я хотела сказать, что дико устала, и у меня просто нет времени, чтобы подготовиться». «А это не проблема», — заверил ее директор. «У меня сохранилась запись вашей речи с прошлого мероприятия. вставите туда пару-тройку новых фраз, никто и не поймет. Тем более, что завтра там соберутся одни только бизнесмены и спонсоры, а они не часто ходят по музеям». «На сами вы не можете выступить?» «Вы же знаете, как я волнуюсь перед толпой! Ну, пожалуйста, дорогая!» Одинцев заломил руки. «Прошу! Вы моя последняя надежда!» Самозванка задумалась. «Бизнесмены, говорите!» Наконец произнесла она. «Явно богатые. А холостые среди них будут?» «Конечно!» – заверил ее директор музея. «Ну хорошо, тогда я согласна», – сказала она. «Но только сразу после вечеринки вы отпустите меня в отпуск. Со всеми этими проблемами я практически на грани нервного срыва. Мне необходимо отдохнуть». «Все что угодно, дражайшая Анастасия!» – радостно воскликнул Михаил Владимирович. «В отпуск! На месяц! Я даже подкину вам премию за отличную работу!» «А вот это правильно!» Лжи Анастасия довольно ухмыльнулась. «Денежки мне не помешают». «Так во сколько, говорите, начнется ваша выставка?» Одинцев снова бросился целовать ей руки. Оксана Игоревна пригласила его за стол, и старик не отказался. Выносить еще и его присутствие Афанасий уже не мог. Он поблагодарил соседку за угощение и отправился в свою комнату. Часы показывали почти полночь. Афанасий расправил постель и отправился умываться. Все происходящее в его квартире казалось настолько странным, что впору самому тронуться умом. Его мать похитили, а ее место занял ее двойник. И никто, кроме Афанасия, не замечает подмены. И тут его осенило. Двойник пришел, чтобы заставить следователей успокоиться и прекратить расследование похищения. Вон как быстро они убрались из дома никитиных Но чего добиваются неизвестные злоумышленники? И не пострадает ли его настоящая мама, пока самозванка выдает себя за нее? Поскорее бы уже приехал Кеша. Он, конечно, звезд с неба не хватал, но ближе дяди у Афанасия сейчас никого не было. Только он мог помочь мальчику или хотя бы подсказать, что делать дальше.